Попытка переворота Щелоков versus Андропов — шесть. Итак, неумелая попытка брежневского окружения вернуть бразды правления в руки генсека провалилась. И хотя Андропов оказался проворнее и круче, он не пожелал использовать события 10 сентября как компромат против Щелокова и других, после того, как пришел к власти. Этого добра и так хватало. Ровно через два месяца Брежнев умер. С ним рядом, повторю, не было в тот момент никого из родных. Только ребята из девятки. Андроповские ребята. В связи с кончиной генерального секретаря объявить в стране траур 12, 13, 14 и 15 ноября 1982 года. В день похорон в начальных, восьмилетних и средних школах учебных занятий не проводить. В момент погребения тела произвести орудийные залпы в Москве, в столицах союзных республик, в городах-героях. В то же время остановить на пять минут работу всех предприятий и организаций по всей территории Советского Союза, за исключением предприятий непрерывного производства. Произвести в течение трех минут салют гудками на фабриках, заводах, железных дорогах, на судах морского и речного флота. Похоронить на Красной площади. С чувством глубокой скорби советский народ 15 ноября проводил в последний путь Леонида Ильича Брежнева. Колонный зал Дома Союзов. В последний почетный караул у гроба покойного встают товарищи Андропов, Горбачев, Гришин, Громыко, Кунаев, Романов, Устинов, Черненко, Щербицкий, Алиев, Рашидов, Соломенцев, Шеварнадзе. 11 часов. В зале остаются родные и близкие Брежнева. Последние минуты прощания. Галину на похоронах пасли ребята из ведомства Андропова. Впервые о событиях осени 1982 мне рассказал, напомню, Семенов. Сам Юлиан Семенович об этом написать не успел. Писатель любил повторять. Не бойтесь верить людям, потому что даже если вы в них разочаруетесь, у вас останутся счастливые воспоминания о месяцах и годах дружества». Разочаровавшись, он расходился с людьми, не опускаясь при этом до критики. Так было с поэтом Евгением Евтушенко, с политобозревателем Генрихом Боровиком, журналистом Андреем Черкизовым, с диссидентом Анатолием Гладилиным. Семенов никогда не говорил худо о тех, с кем расходился – Но эти бывшие и поныне, за вычетом, само собой разумеется, усопших, обильно делятся своими воспоминаниями о нем. Впрочем, упреки закономерны. Мятежного Юлика всегда одолевали многочисленные завистники, которые не могли простить глобального успеха сочинителю, который, в отличие от них, не прогибался под систему, а сумел ее обхитрить, победить сумел. Ему одному из немногих удалось. Поэтому сейчас, когда Семенов ответить не может, тусклые КГБ-функционеры охотно рассказывают, как они снабжали яркого писателя материалами. И в этих рассказах зашифровано очевидное послание. «Он был с нами. Он был наш. Мы были вместе. Общее дело делали». Так Лубянским хочется прислониться, рядом помаячить. Однако, как справедливо заметил Александр Борисович Градский, «Сколь не рисуй себя с великими, не станешь лучше рисовать». Один из коллег, стоявших рядом с гробом Семенова, сейчас, снисходительно улыбаясь, объясняет телевизионщикам, что Юлиан, мол, не столько искал янтарную комнату, сколько использовал эти поиски как предлог для своих частых загранкомандировок. Но не объясняет при этом, почему погибли несколько партнеров по этому журналистскому расследованию. первый заместитель начальника ГРУ генерал-полковник Юрий Гусев, исследователь Пауль Энке и бывший эсэсовец Георг Штайн. Последний, по версии следствия, сделал себе Харакири после пыток. В документальном фильме «Алевтина Толкуновой. Рассказы об отце. Юлиан Семенов. Глазами дочери. Канал «Россия-24. Октябрь 2011 года» Ольга Семенова впервые сказала публично «Ее отца фактически устранили». С Юликом случился инсульт за час до очень важной встречи. Об этом ниже. Забавно, что Семенов не проявил в свое время энтузиазма по поводу публикации в «Совсеке» интервью с генералом КГБ Олегом Калугиным, в котором опальный чекист рассказывал о спецлаборатории, где разрабатывались технологии моментального провоцирования инсультов, инфарктов, кожных нарывов и прочих прелестей. Про полоний тогда речи не было. Я настаивать не стал и опубликовал ту беседу в неделе, отчасти и потому, что Семенов тогда был не в восторге от только что напечатанного в его газете антиармейского материала, сочиненного мной в соавторстве с Денисом Гореловым. Он говорил, что критиковать спецслужбы и армию – это значит мешать Горбачеву, и был, как я сейчас понимаю, абсолютно прав. Хотя в тот момент мне и казалось, что Юлиан Семенович просто не хочет осложнять свою, распиаренную им же самим, дружбу с Лубянкой, которую использовал и для писательской своей работы, и для грамотного манипулирования административно-командной системой, которую ненавидел люто. Плешков был отравлен во время ужина с главным редактором влиятельнейшего в ту пору французского еженедельника ВСД. Через пару недель выбыл из строя и сам основатель совершенно секретно. Два инсульта подряд, причем последний после ночного визита в неохраняемую палату двух таинственных посетителей в штатском. Режиссер Борис Григорьев, снявший четыре фильма по сценариям Семенова, среди которых «Петровка-38» и «Огарева-6», в интервью киевскому проекту Виталия Коротича «Бульвар Гордона» в октябре 2011 года отметил. «Конечно, мы смертные, Но с болезнью и смертью Семенова не все чисто. Мне кажется, ему просто помогли уйти». Юлиан многим переходил дорогу, многим был неудобен, потому что лез в такие сферы, в которые его не хотели пускать. К тому же у него была какая-то нечеловеческая клиническая память, особенно это касалось документов. Ему достаточно было один-два раза прочесть любую бумагу, чтобы запомнить ее наизусть. Он помнил все — даты, факты, лица, фамилии. Причем сам этому удивлялся. Говорил, что не увижу, все запоминаю раз и навсегда. Очевидно, были люди, которые боялись, что однажды он сопоставит известные ему факты и сделает единственно правильные выводы. А делать их Семенов умел. У него, например, была своя теория убийства президента Кеннеди, очень, кстати, оригинальная, которую он обсуждал с людьми из КГБ. Кто знает, возможно, она была верна. Юлик был очень здоровым человеком, поэтому обширный инсульт, который с ним якобы случился, внушает мне большие подозрения. Конечно, это только мои ощущения, я не врач, и никаких доказательств у меня нет. В помянутом юбилейном фильме о Левтина Долкунова Долкуновой есть эпизод. Создатель Штирлица встречается с поклонниками в концертной студии Останкина в 1983 году. Семенов говорит, что писатель не может не быть политиком. Что бы он сказал, увидев, как именно и во что конвертировал свой литературный дар его креатура Лимонов? Риторический вопрос. Юлиан был светлым и наивным романтиком, совершеннейшим ребенком, верившим в социализм с человеческим лицом. Юлиана Семенова можно смело называть великим русским писателем, хотя бы потому, что его Максим Исаев навсегда вошел в нашу культуру, а один из президентов Новой России Владимир Путин даже проговорил, что учился жизни по разведчику Исаеву. В школах, правда, Семенова не преподают и именем его улиц не называют. Но это и не удивительно. Юлян Семенов не был человеком системы, и примером своей жизни доказал, что успеха можно добиться не прогибаясь под изменчивый мир, а прогибая его под себя. Макаревич показал и более существенную вещь. Перед сильными мира всего не обязательно присмыкаться. Ими можно успешно манипулировать в интересах державы. Короче, с ним случился инсульт. за 52 минуты до встречи, которая бы внесла существенные коррективы в историю отечественной медиаиндустрии. Мы вместе со знаменитым британским документалистом Оливией Лихтенстайн в эти дни снимали ленту о Семенове для BBC One, где уже были отэфирены фильмы из той же серии «Камрадес» про стебальщика-музыканта Сергея Курехина и бизнесмена-офтальмолога Святослава Федорова. И остались записи с сотрудниками больницы. Зафиксировано. Ночью после инсульта в палату пришли двое. И после этого визита, вызвавшего повторный инсульт, Юлиан уже не мог говорить. Его не стало. Видеоматериалы у Оливии пытались изъять на таможне во время ее возвращения в Лондон. Вопрос разруливали в посольстве Соединенного Королевства, которое тогда, как помню, располагалось на Софийской набережной. Родные писатели только сейчас открыто заговорили об убийстве. Закономерен вопрос – Почему молчали раньше? Я могу ответить лишь за себя. И, возможно, за некоторых коллег по совсеку. Версия об устранении писателя однозначно бросала тень на нашего товарища Артема Боровика, который незаконно унаследовал и совершенно секретно и мастерскую писателя в центре Москвы, ключи от кои вручил ему при жизни сам Семенов, когда Артем пожаловался, что им с Вероникой негде жить. То есть сторонний наблюдатель может узреть пресловутый мотив. И это абсолютно несправедливо, потому что Боровик-младший никаким образом не мог быть причастен к такому делу. Все, кто его знал, это скажут без колебаний. Одно дело переписать уставные документы «Бизнес – это война», любит повторять Саша Любимов, чей отец-разведчик с моей подачи дебютировал как писатель именно в Совсеке. Другое – ввязаться в авантюру с покушением. До этого писали только об убийстве в Париже первого заместителя главреда Совсека всего за пару недель до загадочного инсульта, заставившего самого главного редактора навсегда замолчать. Напомню, Плешков был отравлен во время трапезы с главным редактором влиятельнейшего в ту пору французского еженедельника ВИЭСД. Как мне рассказал мой соавтор Франсуа Маро, в начале 90-х мы написали несколько книг для издательства Меркюр де Франс», включая «Ле кулис Кремля». который, собственно, и был связным Юлика во Франции. Местные спецслужбы сделали однозначный вывод об отравлении советского журналиста и передали материалы своим московским коллегам. Минувшим летом случайно встретился на выставке работ Михаила Королева с Александром Плешковым-младшим, который был студентом, когда его отец рулил совсеком. Саша сказал, что они с матерью так и не получили документы на руки, но не сомневаются, что все трое членов редколлегии, включая Александра Меня, которые тогда погибли, знали нечто про золото партии. Не то золото партии, которым занимался Штирлиц, не той партии, партии, членом которой, в отличие от своих оппонентов, не был Юлиан Семенович. Еще раз. Он выбыл из строя всего за час до подписания масштабного контракта с представителем Руперта Мердека Джоном Эвансом, который вывел бы советский холдинг «Совершенно секретно» на мировой медиарынок. У меня предстоят переговоры с газетно-телевизионной группой австралийского миллиардера Мердека. Его штаб утверждает, что у вас с ним намечены беседы в Вашингтоне во время встречи с Бушем. Был бы очень признателен, если бы вы поддержали совместный проект «Совершенно секретно. Мердек». Дело стоящее, за ним миллиарды. Так заканчивается письмо писателя президенту СССР Михаилу Горбачеву. Последнее письмо. Последние строки, написанные Семеновым. Тем, кого запомнили не медиамагнатом, коим он не успел стать. Тем, кто остался в памяти соотечественников создателем Штирлица. Героя, сумевшего выжить в режиме «чужой среди чужих». Я работал над рукописью книги Кремль-Гейт с бывшим доверенным лицом Андропова Василием Романовичем Ситниковым, он раскрыл мне недостающие звенья в цепочке событий цепочки, которые до сих пор круговой порукой вяжет бывших чиновников, ставших заслуженными пенсионерами и офицеров госбезопасности, ныне курирующих свои собственные банки. Будучи человеком крайне аккуратным и осторожным, Сетников попросил меня не разглашать сведения, предназначавшиеся для публикации в моей совместной с Франсуа Маро, тогдашним сотрудником французского журнала ВСД, книги «Ле кулис де Кремля» в отечественной прессе. Мы договорились. Подождем. Менее чем через месяц в популярной в ту пору столице появилась заметка, не очень лояльно поведавшая о негласной деятельности Василия Романовича. 31 января 1992 года сердце Андроповского помощника остановилось. И его дочь Наталья Васильевна уверила меня. Тот журнал лежал у него на столе. Но! В стопке непрочитанных. Я разговаривал с ней в день десятилетней годовщины смерти Брежнева. Она не пришла в восторг от идеи публикации этих заметок. Остается одно, но весьма существенное «но». Компьютеров не было тогда. Рукописи были бумажные, и, увы, копирки на всех не хватало. И рукопись «Кремльгейт» консультантом и редактором Коэй был Ситников пропала после его кончины. Без следов. И Наталье Васильевне это было известно. Да и не только ей.